подчеркивают одну из наиболее глубоких истин, которые мне довелось познать в своей жизни. Если вы хотите произвести незначительные, постепенные изменения и усовершенствования, нужно работать над методами, поведением или установкой. Но если нужно осуществить значительное усовершенствование, необходимо работать над парадигмами. Слово «парадигма» пришло к нам из Древней Греции. Первоначально это был научный термин – Однако сегодня оно широко используется для обозначения таких понятий, как восприятие, предположение, теория или система координат. Другими словами, парадигма – это призма, через которую мы смотрим на мир. Ее можно сравнить с картой какой-нибудь территории или города. Если она неправильная, то сколько бы усилий вы ни прилагали, чтобы прибыть в пункт назначения и как бы позитивно не мыслили, вы все равно заблудитесь. Если же карта точная, то в игру вступают старания и установка. Но никак не ранее того. Например, как люди пытались лечить в средние века? Кровопусканием. Какой была парадигма? Вредные вещества находятся в крови. Избавимся от них. Если бы вы не подвергали сомнению эту парадигму, то что бы вы стали делать? Пускать больше крови? Пускать ее быстрее? Пускать безболезненно? Применили бы кровопусканию систему всеобщего управления качеством или шесть сигм? Организовали бы статистический контроль качества, провели анализ отклонений, сделали бы стратегический анализ экономической целесообразности и реализовали блестящие маркетинговые программы, чтобы объявить «У нас самый высококачественный центр кровопускания мирового класса». Или отправили сотрудников в горы, чтобы они, совершив несколько прыжков с крутого обрыва друг другу в объятия, возвратились в отделение кровопускания в больнице и стали работать с большей любовью и доверием или вы могли бы собрать сотрудников в бане, чтобы они раскрывали друг другу душу и добивались искренности в общении. Вы могли бы даже обучить ваших пациентов и сотрудников позитивному мышлению, чтобы оптимизировать положительную энергию при кровопускании. Можете представить, что произошло, когда была подтверждена бактериальная теория, когда Венгер Земельвейс, Француз Пастер и другие исследователи Обнаружили, что основной причиной заболеваний являются бактерии. Это сразу объяснило, почему женщины хотели, чтобы роды у них принимали акушерки. Они были чище, потому что мылись. Стало ясно, почему на войне больше людей гибло от стафилококка, чем от пуль. Болезни распространяли микробы. Бактериальная теория открыла новые области исследований. И до сих пор она задает направление многим методикам лечения. Такова сила правильной парадигмы. Она объясняет, а затем направляет. Однако проблема в том, что парадигмы, подобно традициям, живучи. Ошибочные парадигмы продолжают существовать веками после того, как найдено лучшее. Например, несмотря на то, что в исторических трудах говорится, будто Джордж Вашингтон умер от отека горла, он, вероятно, умер от кровопускания. Отек горла был симптомом какого-то другого заболевания. Поскольку в то время действовала парадигма, утверждающая, что вредные вещества находятся в крови, его в течение суток лишили нескольких литров крови. Нам с вами советуют не сдавать больше полулитра крови раз в два месяца, даже если мы себя чувствуем хорошо. Новая эпоха информации, или, как ее называют, эпоха работника интеллектуального труда, основывается на новой парадигме, которая полностью отличается от вещественной парадигмы индустриальной эпохи. Назовем ее парадигмой цельной личности или целого человека».